Жемчужины королевы-вампира. Автор Майкл Ши. Озвучивает Денис Любомирский. Приятного прослушивания. Предисловие Шага Марголда. к жемчужинам королевы Вульвулы. Автором этого отчета является Эллен Эрин, также хорошо известная под именем Ворчинья Мэри, Лещу себе, что догадался а бы об этом, даже не будет документ написан ее характерным почерком, одновременно необычайно мелким и в то же время почти сверхъестественно четким. Ее изящное пародирование повествовательной манеры Нифта ни с чем нельзя перепутать. Нет никакой необходимости скрывать тот факт, что они были любовниками на протяжении многих лет. Сама Эллен совершенно очевидно этим гордилась. И тоже можно сказать о нефте. Поэтому неизменное стремление Эллен выставить нефта еще большим хвастуном, чем он был на самом деле. Проявляющееся в каждом написанном от его лица рассказе следует, пожалуй, понимать как особую привилегию возлюбленной. Присущий ему стиль повествования она не искажает никогда, преувеличивая лишь его обычную склонность к бахвальству. В данном случае она делится шуткой с Тароматом Легкоступом, который и впрямь получил это послание из Чили, где Эллен вместе с Нифтом и Барнаром провела более шести месяцев, прежде чем ей пришло в голову посвятить их общего друга из Карманра в подробности последнего приключения ее любовника. В целом же я должен признать, что ее остроумные маленькие пародии всегда меня забавляют поскольку Нифт, по правде говоря, никогда не отличался чрезмерной скромностью. Фрегор Ингенс, где разворачивается действие данной главы приключений Нифта, все еще считается некоторыми непреклонными членами гильдии картографов, четвертым континентом. Размер его едва ли составляет одну шестую часть люлюмии. К тому же он совершенно очевидно принадлежит архипелагу Ингенс Кластер, лежащему на полпути между южной оконечностью Клодри и ледяными водоворотами Южного полюса. Однако по той причине, что Фрегер является самым крупным из всех известных островов, никогда, вероятно, не переведутся упрямые спорщики, для которых возведение его в ранг континента будет продолжать оставаться делом чести. На мой взгляд, усилия этих комментаторов принесли бы несравненно больше пользы, будь они направлены на другие цели. Такие, как, скажем, увеличение объема наших пока еще весьма скудных знаний о географии и обитателях внутренних территорий Фрегора. Этих потрясающих воображения горных массивов полагают, что именно там находятся высочайшие пики этого мира, вечно окутанные мантией облаков. Низины северного побережья Фрегора, по крайней мере, изучены несколько лучше. И именно здесь, в нескольких сотен лиг от Кьюнит-Бэй, в глубине острова, и раскинулась болотистая страна Королевы-Вампира. В сущности, города, расположенные по периметру бухты, обязаны своей достаточно развитой коммерцией близкому соседству жемчугоносными землями Королевы-Вульвулы, которые не приносят больше практически никаких плодов и потому жители их вынуждены полагаться на ресурсы изобильного Каладрианского континента. Болотные жемчужины, никогда не иссякающим блестящим черным ручейком, просачиваются на север под охраной хорошо вооруженных солдат, сопровождающих каждый караван. Огромные торговые корабли каладрианских купцов мощной рекой устремляются на юг из Великих Низин. Оба потока встречаются в портах Юнит бэй образуют бурные водовороты в расчетных палатах и маклерских залах, а потом возобновляют каждый свой путь. Жемчужины на север, за море, а привезенные оттуда товары на юг голодным болотом и скупым берегам каровых озер царственного вампира. Упоминание о голоде неизбежно возвращает всякого, кто ознакомился с этим отчетом о приключениях Нифта, к связанному с ним вопросу первостепенной важности. «Может ли быть справедливым правление вампира?» «Признаюсь, для меня этот вопрос настолько насущный» в смысле своей неразрешимости, что и после 11 лет кропотливых исследований этой проблемы я все еще нахожусь в состоянии точно такой же неопределенности и неясности, которая владела мною, когда Тарамат впервые показал мне письмо». Возможно, ближе всего я подобрался к некоему подобию ответа, предприняв сопоставление королевства Вульвулы с определенным ему государством, точно так же всецело зависящим от торговли, известным под названием Гелидор Ингенс. Гелидор – второй по величине, размером он равен Чили, и самый южный остров Ингенского архипелага. В то время года, когда дует Сирикон, от Самодриоса, западного острова Эфизионского архипелага, уроженцем которого я являюсь, до Гелидора можно добраться всего за пять дней. Вопрос о том, то ли это нужды самодрианцев послужили причиной зарождения в Гелидоре зачатков определенного ремесла, то ли, напротив, избыток природных ресурсов, необходимых для его развития, вскормил самодрианцах привычку полагаться на него» навсегда останется одной из самых почтенных контрверс эфизианской академической традиции. Тот факт, что положение дел нисколько не изменилось со времен торговых войн аборигенов, наводит на мысль, по крайней мере, меня, о том, что ответ лежит либо за пределами рационального знания, либо настолько примитивен, что ученые просто не удостаивают его своим вниманием. Тем не менее... Превосходство гелидорских солдат не оспаривается никем, в особенности после заката цивилизации лугов на ковальне, о чем рассказано в другой повести. «Равно как неоспорима и многовековая зависимость самодрианцев от соседей в их бесконечных притязаниях на установление имперских порядков в каладрианском охвосте». А ведь сам Адриос далеко не единственный клиент Гелидора. Его наемники – самые высокооплачиваемые в мире. Великолепная выучка и воинственность солдат и моряков Гелидора не только давно превратили его обитателей в полновластных владык доброй половины островов несравнимого по величине архипелага ингас – но и сделали войну важнейшей статьей экспорта этого государства. Гепарг Гелидора подвергает население своего многолюдного острова значительному сокращению доходов, мера вызывающая бурные, но скоро проходящие протесты подданных. Каждый раз, когда ему не удается избавиться от по меньшей мере двух трети ежегодного урожая молодых офицеров и выпускников военных академий, разбросав их по окровавленным полям неистовых сражений, происходящих ежегодно в разных уголках планеты, отсюда со всей очевидностью возникает вопрос, так кто же пьет больше крови? гипарх или королева Вульвула? Тарамету Легкоступу. Трактир? «Свинья и поросенок». Кархманра. «Пламенный привет тебе, о принц негодяев! Искуснейший из уголовников! Образец совершенства для всех мелких жуликов и воришек! На боб пройдох и мошенников! Доброго тебе утра, дня или вечера! В зависимости от того, в какой час застало тебя мое письмо!»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 А будь она хоть на йоту больше, мы бы точно умерли от собственных пороков, так и не растратив всего. Добычу? Во Фрегоре? Ах да, ты ведь еще ничего не знаешь. Как глупо с моей стороны. А, -а может мне написать тебе хорошее большое письмо и рассказать всю историю в подробностях?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 Пока пара тяжеловесов удерживают щупальца, ловец спокойно собирает жемчуг. За удавку они хватаются лишь в самом крайнем случае, когда кто-нибудь из команды попадает в смертельные объятия полипа. Нырельщик может получить достаточную поддержку и от одного душителя, если тот, немедленно обхватив руками удавку, сожмет ее изо всех сил, не заботясь, переживет ли полип его нападение».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 Высотой он был взрослого человека, кончики его щупальцев немного не доставали до поверхности воды. Мы понятия, не имели, большой это полип или нет, его красные ветки рдели сквозь толщу воды, точно языки пламени, и я бы наверняка остановился, чтобы просто полюбоваться им, если бы не мысль, о предстоящей драке с ним же. Как только мы оказались в заводе,.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 Он был в одном зале трактира со мной и моими друзьями, когда те рассказали о браконьерстве в здешних водах. Судя по состоянию его снаряжения, подслушанными тогда сведениями и исчерпались все его знания об этом нелегком занятии. Вещи, разбросанные таким образом по берегу, сразу скажут любому отряду стражей-лучников, что из самых владелец где-то неподалеку, и даже если ему поначалу удастся от них ускользнуть,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 Однако даже с учетом этого, белесая сосиска, болтавшаяся в объятиях Полипа, была достаточно велика, чтобы мы поняли, что при жизни рядом с этим человеком даже Барнар выглядел бы нормальным. Из всех троих живых остался лишь Полип, и наблюдая за ним, мы узнали еще одну деталь из жизни этих любопытных организмов.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 На некоторое время мы заполучили превосходную снасть для ловли жемчуга. Мы втаскивали тело покойного друга Керкина, его, кстати, звали Хасп, в очередную лагуну. Затем кто-нибудь из нас подныривал под самое основание Полипа и что из силы легал его сапогом в удавку. А остальные тут же направляли в самую гущу его взметнувшихся щупальцев труп. Полип начинал жевать навязанное ему угощение и вскоре погибал.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 Снова началась настоящая работа. Пока ловля шла легко, Керкин осмелел и стал ныть. В конце концов, Хас был его напарником, значит, по справедливости он должен получить как минимум третью часть улова. Однако, как только игра опять стала сложной и опасной, наш новый партнер охотно предал эту тему забвению. Теперь на добычу трех жемчужин у нас уходило столько же времени, сколько раньше на целую дюжину.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 Оно уничтожает следы старения за целый год, и разумеется, как всякое заклинание высокой магии, оно требует безукоризненной точности исполнения. В противном случае, чародея постигает ужасное наказание. Если королева ошибется, то за каждую ночь, прошедшую с момента церемонии, она будет стариться на год»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 Одно из моих правил – если тебе предлагают знания, за которые не надо платить, грех им не воспользоваться. Оказалось, что кровь, полученная во время церемонии, покрывала лишь самые основные нужды королевы. Остальное она добирала время от времени, прикладываясь к какому-нибудь из своих спящих подданных. Но чтобы не испытывать их терпения, она обычно соблюдала осторожность, и укусы ее редко бывали смертельны. Обитатели болот согласились признать ее своей повелительницей 300 лет тому назад, когда она предложила им свою помощь в борьбе с упырями, которые тоже испокон века жили в этих местах, с незапамятных времен охотились на людей. Керкин так увлекся своим рассказом, что предложил убить упыря или найти труп, заколотого им раньше ползуна, и пойти во дворец вульвулы за наградой.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 мы выволокли троп из болота и отбуксировали его к подножию холмов, по которым сами пришли сюда всего день назад. Потом насобирали хвороста и разожгли костер. Оказалось, что если вспороть чудовищу брюха и набить его раскаленными углями и камнями, то внутренности его расплавятся и вытекут наружу. Провозившись с ним весь остаток дня...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 а я, пользуясь поднятым им шумом, перебрался на место, давно облюбованное мною как наиболее удобное для метания копья. Упырь подскочил, когда Барнар валился в его лагерь. — Позволишь присесть, дружище? — спросил он. — Окажи мне услугу. Лиши меня жизни. Упырь, несмотря на все свое безобразие, выглядел глубоко опечаленным.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 и потому наши дотошные расспросы о внутреннем устройстве пирамиды и о ритуале обожествления казались лодочнику вполне естественными. Его ответы совпадали с рассказом Керкина. «Я слышал, весь верх дворца выстроен из огромных бревен», произнес Барнар почтительно, как и полагается неотесанному деревенщине. Мы приближались к пирамиде.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 «Вам бы надо посмотреть на балки крестовых сводов верхнего этажа, где начинает свое паломничество король», — продолжал он. «Некоторые из них весят не меньше тонны, но перекрашены и подогнаны так точно и аккуратно, как если бы каждая из них была смушинную голову размером». Все, что сообщил лодочник, по наиболее важным для нас вопросам звучало вполне обнадеживающе.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 большая часть трактиров и постоялых дворов. Мы послонялись по площадям, поглазели на товары на прилавках плетельщиков шарфов и оружейников, выпили вина в нескольких разных кабачках,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 Свежевальщик спустил с нашего упыря шкуру чулком. Да так быстро, что я глазом моргнуть не успел. Она идет на изготовление пергамента, шлепанцев для богатых людей и ножен для дамских кинжалов. Кости и внутренности он швырнул стоявшее на полу ведро. Их используют в качестве наживки в ловушках на ползунов, расставленных по всему периметру озера.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 Зеленых коллег по цеху они не жалуют. Неопытность повсюду встречает достаточно жесткий прием, но среди этих людей особенно. Надо полагать, собравшиеся поглазеть на церемонию обжествления толпе найдется немало желающих позабавиться за наш счет. Что ж, эту проблему будем решать по мере ее возникновения. А затем мы отправились туда, куда на нашем месте наверняка бы потащился любой деревенский болван.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 Приняв за образец промежуток между стропилами там, где я находился, а они, вне всякого сомнения, везде были одинаковыми, я принялся не туго переплетать по три веревки вместе, затягивая по три узла на каждый интервал. Когда, наконец, 100 футов подвесной дорожки были готовы, и я, свернув их кольцом, забросил себе за спину, оказалось, что весят они немногим меньше меня самого. тут и начался настоящий подвиг.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 Тут я заметил, что остальные посетители Кабачка, то и дело бросают в нашу сторону заинтересованные взгляды, стараясь в то же время держаться на почтительном расстоянии. Барнар в полголоса объяснил. «После моего ухода ты можешь унаследовать ссору. Двое траперов по паре чулестей у каждого. Довольно крупные. Заводила тот, у кого ожерелье украшено клыками ползуна. Я не стал ломать ему руку, побоясь, что будет слишком заметно, если придется выносить его из зала».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 В общем-то, мы с самого начала подозревали, что делать это придется ночью, так как всякие колдуны до да чародеи – птицы по преимуществу ночные. «Значит, ты еще не нашел никого, с кем можно было бы посоветоваться?» – спросил я. «Имя узнать и то дорогого стоило», – проворчал он. «Сколько вина надо выпить, да сплетен переслушать, прежде чем нападешь на нужный след. Но, похоже, есть одна болотная ведьма, которая может нам помочь». К ней я отправляюсь. Она живет в Северной трясении. Проводника я уже нанял, он ждет меня вместе со своим плотом. «На обратном пути заберешь ползуна?» «Да. Встретимся на рассвете в доках, где сошли на берег сегодня утром». «Удачи, Бэк. Торгуйся как следует. Больше одной жемчужины не предлагай, а то она решит, что ты совсем зеленый и подсунет тебе всякую чепуху».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 Еще секунда ушла на то, чтобы по блеску ожерели опознать, кто из них кто. В следующее мгновение человек, который разбудил меня резким свистящим шепотом, произнес всего одно слово. «Давай!» Вероятно, он хотел добавить что-то еще, но наконечник моего копья, прошедший прямо сквозь его сердце, воспрепятствовал этому.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 Выглядел он вполне натурально. Размах лап добрых шесть футов, напряженное тело подалось вперед. Того глядя прыгнет. От такого зрелища волосы хоть у кого дыбом встали бы. Если бы я 12 часов стоял на посту в пустом полутемном коридоре, с всякими нехорошими мыслями, а потом повернулся бы и увидел эдакую зверюгу прямо у себя за плечом, то клянусь...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 Приходит флот, товарам мирным нагружен, И жонам нет нужды бояться упырей. От алчных глаз чужих ваш жемчуг сбережен. Ржавеет в ножнах грозный меч войны, Ведь в королевстве твердый ей закон. Покой и мир, что людям всем нужны, Дает вам королева. Так скорее ее вы жажду утолить должны. Возлюбленные ее, прервав небесный сон,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 Сойди от меня, Богом. Вечность станет домом твоим, Живущий в смерти твоим народом. Скипетр, тень в руках твоих, Трепещут духи пред темным троном. Поднимись ко мне, возлюбленный, Королем, сойди от меня, Богом. Когда она умолкла, насильщики подняли короля с кресла И опустили его на алтарь.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 «Надо требовать самый действенный прием из всего их арсенала». Болотная ведьма, конечно, не волвула, но узнать мнение профессионала о том, какое самое быстрое существо магия может призвать на помощь человеку, было все-таки необходимо. Правда, какой совет даст она Барнару, я мог бы догадаться и сам, не тратя лишней жемчужины. Но даже просто получить подтверждение собственного мнения и то не вредно».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 А пока в ожидании того и другого мы уселись на землю, вытащили из дорожных мешков вино и вяленое мясо и принялись закусывать. Жрица королевы появилась невероятно быстро. Увидев рядом с ней двоих лучников, я тут же сиганул в воду, держа в руках засохшую лепешечку крови, которая стала шершавой и пористой. Точно кусок застывшей лавы и крикнул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 Совершив обмен с быстротой и ловкостью опытного карманника, я прижал драгоценные мешочки груди, а Барнар гаркнул «Вперед!». Просторная, точно пещера, грудная клетка под нами начала медленно наполняться воздухом, который гудел, как земная вьюга. С минуту не происходило ровным счетом ничего, и я даже начал слегка беспокоиться, почему это ни жрица, ни лучники не двигаются с места».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 Только подумай, всего два года потребовалось мне на это. Ха, уж, конечно, это подвиг, стоящий любого из тех, что нам пришлось совершить для завоевания этих черных красоток.